Голова тридцать С жемчуга спустили штормтрап. Понятное дело, не до парадной встречи адмирала на борту. «Пробейте нищие у шлюпки, и все на крейсер», — хмур проговорил Верон и уцепился за ближайшую Балясину. «Казенное имущество, Роберт Николаевич!» — попытался возразить флагманский штурман. «Снявший голову, по волосам не плачет. Рубите, как только все поднимутся на борт». Левицкий немедленно встретил командующего возле фальшборта. И как только оба ботинка адмирала коснулись палубы, начал рапортовать. «Ваше превосходительство!» «Оставьте, Пал Палыч!» Оборвал ретивого командира корабля адмирал. «Пройдемте на мостик, и там будем разбираться. Ваш крейсер становится кораблем управления эскадрой. Что вы, я надеюсь, уже поняли. Какие новости? Пока шли к вам на шлюпке я информации не имел». Итак, тога разворачивается, Роберт Николаевич, выдохнул Левицкий. Минуты четыре назад заложил поворот на встречный курс с нами. Добро. Проводите меня на мостик. Свежий ветер обвивал лицо адмирала на мостике. Но обвивал. Свежего ветра хватало и на палубе, и когда шлюпка подваливала к борту крейсера. Уж чего-чего. А свежего ветра в открытом море всегда достаточно, если, конечно, не стоит полный штиль. эскадре иметь ход 9 узлов. Начал сыпать распоряжениями командующий эскадрой. Орлу приготовиться вступить в кильватор. Мачты жемчуга немедленно запестрели гирляндами сигнальных флагов, и броненосцы послушно сбавили скорость. Тихоокеанский флот России готовился в очередной раз встретить врага. Встретить полным составом полновесными залпами. Но с «Орлом» было что-то не так. Броненосец потерял управление и сообщил об этом флажным сигналом. Все планы Вирона рушились, а Сикисима, уже выйдя на траверс победы, начал разворот на 16 румбов. Тога явно собирался повторить свой дебютный маневр, который не особенно удался в Цусимском проливе. «Бородино» и «Победа» оказывались под ударом пяти японских кораблей линии. ли не отвернут, если не прибавят ход. Увеличивать скорость за столь небольшой промежуток времени было нереально. Отвернуть, отдать «Орел» под расстрел всей японской эскадре. Остаться на курсе, гарантированно погубить оба сколько-нибудь современных броненосцев флота. Все эти мысли за секунду пронеслись в голове Вирона. Необходимо было принимать решение – мгновенно принимать от сигнальти на бородино три румба влево прочим быть в кильватторе роберт николаевич испуганно повернулся к адмиралу осипов но ведь тогда орел орел или флот отрезал адмирал выбираю флот За орловцев отомстим позже эскадре иметь ход в 13 узлов усадил меня тога думал вирон про себя крепко усадил Данный ход японец выиграл. И нельзя сказать, чтобы очень красиво. Я сглупил. Орел теперь точно не жилец. Остается надеяться, что на Бородино сообразят и обрежут хвост японскому кильватору. На Бородино, как ни странно, поняли суть маневра, даже творчески обработали. Последний и единственный современный броненосец флота пошел практически на точку разворота японцев, приняв чуть влево в результате эта самая точка стала центром сосредоточения огня всей русской эскадры нет основное количество кораблей линия адмирала тога успела проскочить в горячий коридор который поспешили организовать броненосцы противника но уже и ваты идущий предпоследним в колонне успел схлопотать несколько попаданий а уж концевой такива и до этого получивший немало от наварена инохимова был просто засыпан снарядами всевозможного калибра Причем не менее, чем шестидюймового. Капитану первого ранга Иосимацу до жути не хотелось вводить свою такиву в этот лес из поднявшихся от поверхности моря всплесков. Он даже отдал приказ склониться чуть правее генерального курса, но русские артиллеристы без особого труда нащупали дистанцию и дружно врезали огнем по созданию английских судостроителей. Глава японской колонны уже начала терзать «Орел», Но зато ее хвостовой крейсер оказался под сосредоточенным огнем Бородино, Победы, Полтавы и сесой Великого. 16 стволов крупного калибра, не считая среднекалиберного града, обрушили всю свою мощь на хоть и бронированный, но все-таки крейсер. А еще готовились подключить свою артиллерию Наварин и Адмирал Нахимов. Не потребовалось. То есть тяжелые снаряды хоть и устаревших, но тем не менее грозных пушек русских старичков, вполне пригодились бы при потоплении подбитой Такивы. Но такой помощи не понадобилось. Для четырех броненосцев не составило особой проблемы уничтожить один броненосный крейсер, почти лишившийся хода. А хода Такивы действительно лишился. Один из 12-дюймовых снарядов пробил все, что только можно, и разорвался непосредственно в машинном отделении крейсера. То есть ход не был потерян окончательно, но скорость упала в разы. А потом исколачиваемый снарядами крейсер просто не имел возможности дотянуться до своего основного кильватора. А кильватор не ждал. У него имелась своя задача. Быть концевым в колонии, как оказалось, самое неблагодарное дело. Ради тебя не прекратят сражения. Не повезло. Погибай сам. А русские комендоры, рычат восторга, засаживали снаряд за снарядом в гибнущий Токива с уже совершенно убийственных 15 кабельтов. Ближе подходить было опасно, появлялся риск получить в ответ минный выстрел. Но речь все равно шла уже о последних минутах пребывания японского крейсера на поверхности воды. Он горел уже весь. Ответный огонь практически прекратился, из казематов один за другим вырывались снопы огня. В качестве финального аккорда прозвучал взрыв носовой восьмидюймовой башни, и Такива стал стремительно заваливаться на борт. Еще несколько минут, и только днище корабля возвышалось над волнами. Русские броненосцы прекратили огонь, и Бородино по приказу с жемчуга взял курс к Орлу, которому сейчас тоже приходилось туго. И это еще очень мягко сказано. Положение броненосца было просто критическим. Четыре корабля японской линии уже на протяжении четверти часа рычали на бывшего флагмана своим главным и средним калибром. И не безрезультатно. Шимо зажгла и рвала корабль. Вернее, его надстройки и небронированный борт. Броневой пояс не был пробит ни одного раза, но все, что не являлось броней, пылало и корежилось, разлеталось клочьями и сминалось, Глядя на этот плавучий костер, невозможно было поверить, что в данном аду имеются живые люди. А люди были. Живые. И продолжающие сражаться. Еще действовали носовая 12-дюймовая башня и носовая же 6-дюймовка правого борта. Продолжала огрызаться огнем и средняя батарея 75 миллиметровых пушек. Броненосец упорно тянулся к своим. Горел, но не тонул. И, как ни странно, Продолжал держать восемь узлов И колонна, ведомая Бородино, усиленно спешила навстречу Еще немного и русский кильватор вклинился в тот трехмильный промежуток Между избиваемым «Орлом» и японской колонной Предварительно, разумеется, головные русские броненосцы Обработали огнем флагманский корабль «Тога» Тот немедленно сделал левое плечо вперед и поспешил увеличить дистанцию Японский адмирал совсем не горел желанием подставить свои мотылоты под облегченные снаряды русских на оптимальной для них дистанции. А вообще-то он ждал только одного – русского снаряда, который поставит точку в земном пути адмирала Тога. Получая доклады о потопленном Такива, гибнущем Якума, о ныряющих в бездну один за другим бронепалубных крейсерах, о состоянии Сикисимы, командующий соединенным флотом империи понимал что проиграл вдребезги и окончательно и проиграла япония сражение и войну пусть удастся затоптать в пучину пылающий русский броненосец и даже привести в Сосеба или такисики живыми оставшиеся четыре броненосных корабля ведь это не спасет империю от поражения в войне даже идущие с балтики из кадра вполне соизмеримо по силам всему оставшемуся флоту страны ямата а те русские корабли что вернутся после сегодняшнего боя во владивосток вместе с выходящими из ремонта сильнее как минимум втрое и теперь практически не имеется крейсерской разведки и цукусима хасидаты не так от цусима Сума и читоси уже стали жертвами сегодняшнего сражения пару дней назад потерян то и счет еще, вероятно, не закончен. «Чем мы так прогневали богов?» Небеса не ответили. Просто поставили перед фактом. Секисиму в очередной раз накрыло шквалом огня, а расстояние являлось слишком незначительным, чтобы даже главный поезд мог удержать рвущиеся на сумасшедшей скорости внутрь броненосца тяжелые снаряды русских. Вовремя разорвать дистанцию не удалось. На флагмане адмирала Тога разворотило переднюю трубу, Снова раздраконила починенную на живую нитку рулевую машину, свалила грот мачту и вырубила кормовую башню главного калибра. Но бой сейчас протекал на контркурсах, осталось выдержать огонь русских пенсионеров, Наварина и Нахимова, а потом будет возможность привести флагманский броненосец в более-менее боеспособное состояние. А вот комендоры упомянутых кораблей, замыкающих русскую боевую линию, оказались в корне не согласны с ожиданиями командующего Японским Соединенным Флотом. Они постарались всадить в Сикисиму максимум того, что могли, и преуспели. Теперь рухнула уже кормовая труба, рванула огнем из среднего каземата левого борта, а восьмидюймовый с адмирала Нахимова угодил непосредственно в боевую рубку. Относительно узкие смотровые щели пропустили внутрь немного осколков, но контузия от взрыва тяжелого снаряда приласкала всех, кто находился внутри. Адмирала Тога без сознания на носилках переправили в лазарет. Вирон, наблюдавший с борта жемчуга взрыв и пожар вокруг боевой рубки Сикисимы, а также то, что вражеский флагман зарыскал на курсе, немедленно приказал «Эскадре два поворота вдруг влево!» атаковать головной корабль противника. — Роберт Николаевич, дымы с Много дымов! — доложил Левицкий. — И наносцы, вероятно, — кивнул адмирал. — Вызвать по радио пересвета и крейсера. Скоро начнет темнеть, надо соединяться для отхода и заодно отогнать этих ночных разбойников подальше от нашего курса. Командующий флотом отдал приказ и забыл о нем. Он наблюдал, как боевая линия осуществляет маневр. Получалось не очень, но в принципе получалось. Адмирал Нахимов повел за собой боевую колонну, а скорость противника при наличии серьезно поврежденного Сикисимы не позволяла японцам оторваться от преследователей. То есть три броненосных крейсера вполне могли улепетнуть, но в этом случае флагман флота оставался на полное растерзание русским кораблям хотя и имевшаяся ситуация не особо позволяла крейсерам Симамуры всерьез заступиться за старшего брата, заслонить его своей относительно тонкой броней от 12-дюймовых снарядов Гайдзинов. Ну да, один раз можно нахвататься попаданиями, которые вполне могут стать критическими, и не спасти собрата. Логика кричала и билась в черепе адмирала Симамуры. «Отойди! Уведи крейсера! Спаси хотя бы оставшиеся три!» Нет. Идзума заложил вираж вокруг своего охромевшего флагмана с перспективой вернуться и снова прикрыть Сикисиму бортами трех своих крейсеров.